Глава 38. Вечер в Париже. Легкий дождь. Булыжник мостовой сверкает. Владельцы магазинов, закрываясь на ночь, с помощью свернутых в трубы обрезков ковров направляли потоки дождевой воды в сточных канавах в нужную им сторону. Маленький дворник на лобовом стекле фургона, принадлежащего медицинскому факультету, работал от компрессора Так что Ганнибалу по дороге в тюрьму Санты приходилось время от времени снимать ногу с педали газа, чтобы очистить стекло. Он сдал машину задним ходом в ворота и далее во двор. Холодные капли дождя упали ему сзади на шею, едва он высунул голову из окна фургона, чтобы оглянуться. Охранник, сидевший в будке у ворот, не собирался выходить и указывать ему дорогу. В главном коридоре Санта помощник месье Парижа поманил его в комнату, где стояла гильотина. На нем были клеенчатый фартук и клеенчатая же накидка, наброшенные поверх новенького котелка, надетого явно по сегодняшнему поводу. Он установил щиток напротив своего обычного места, прямо перед лезвием, чтобы уберечь от кровавых брызг ботинки и манжеты брюк. Рядом с гильотиной стояла высокая плетеная корзина, облицованная изнутри оцинкованным железом, и готовая принять в себя обезглавленное тело. «Никаких мешков, это приказ начальства», — заявил помощник. Вам придется увести его в корзине, потом привезете ее назад. Она войдет в ваш фургон? Да. Может, лучше ее обмерить? Не надо. Ну тогда заберете все вместе. Голову моему подмышку засунем. Он в соседней комнате. В беленной известью комнате с высокими забранными решеткой окнами на каталке лежал связанный Луи Ферра, освещенный жестким светом свисавших с потолка ламп. одним уже была опрокидывающаяся подставка гильотины, баскуля. Из его руки торчал катетер для внутривенных инъекций. Над Луи Ферра стоял инспектор Попиль и что-то тихо ему говорил, заслоняя ему ладонью глаза от режущего света. Тюремный врач вставил в катетер шприц и ввел небольшое количество прозрачной жидкости. Когда Ганнибал вошел в комнату, попиль даже не поднял глаз. — Вспомни, Луи, — продолжал он говорить. — Я хочу, чтобы ты вспомнил. Вытаращенный глаз Луи сразу углядел Ганнибала. Тут и Попиль заметил Ганнибала и вытянул руку, чтобы не подпустить его ближе. Наклонившись над потным лицом Луифера, он повторил слова. «Скажи же мне!» Я упрятал тело Сандрины в два мешка. Потом сунул туда для тяжести старые лемехи от плугов. Потом начались рифмы. «Да я не про Сандрину, Луи! Вспомни!» Кто сообщил Клаусу Барбье, где спрятаны дети, чтобы тот мог их отправить на восток? Я хочу, чтобы ты вспомнил. Я просил андрину, я ей сказал «не трогай». А она только смеялась, а потом начались рифмы. «Оставь Сандрину в покое», — сказал Папиль. Кто сообщил нацистам, где прячутся дети? У меня нет сил думать про это. Соберись с силами еще разок. Это поможет тебе вспомнить». Врач ввел еще немного лекарства в вину Луи, помассировав ему руку, чтобы оно разошлось. «Луи, ты должен это вспомнить. Клаус Барбье отправлял детей в Аушвиц. Кто сообщил ему, где прячутся дети? Это ты ему сообщил!» Лицо Луи стало серым. «Гестапо поймало меня на подделке продуктовых карточек», — сказал он. «Когда они сломали мне пальцы, я выдал им Парду. Парду знал, где спрятаны эти сироты. Он и ему служил, и себе пальцы сберег». Он теперь мэр в тран ла -Фаре. Я все это видел, но помочь им не мог. Они смотрели на меня из кузова грузовика. парду рду, значит?» Попиль кивнул. «Спасибо, Луи». Попиль уже отвернулся от него, когда Луи вдруг спросил. «Господин инспектор». «Да, Луи». «Когда наци забрасывали детей в грузовики, где тогда была полиция?» Попиль на секунду прикрыл глаза, потом кивнул охраннику, который отворил дверь в комнату с гильотиной. Ганнибал заметил там священника и месье Парижа, стоящих возле устройства. Помощник палача снял цепочку с крестиком с шеи Луи и сунул их ему в руку, привязанную к боку. Луи взглянул на Ганнибала, приподнял голову и открыл рот. Ганнибал приблизился к нему, и Папель не стал ему в этом препятствовать. Куда направить деньги, Луи? В церковь Сен-Сюльпис, но не в кружку для бедных, а в пожертвование на молитвы за души тех, кто мается в чистилище. Где микстура? «Как обещано», — ответил Ганнибал. Пузырек с разбавленной настойкой опия был у него в кармане пиджака. Охранник и помощник палача отвернулись, вполне официально. Попиль отворачиваться не стал. Ганнибал поднес пузырек к губам Луи, и тот выпил все его содержимое. Потом, указав на крестики распятием у себя в руке, снова открыл рот. Ганнибал вложил цепочку с крестиком ему в рот, прежде чем его повернули на подставке, чтобы в таком виде отнести и уложить под нож. Ганнибал наблюдал, как смягчается напряженные выражение на лице Луи. Каталка стукнулась о порог комнаты с гильотиной, и охранник затворил дверь. Он хотел, чтобы распятие оставалось вместе с его головой, а не у сердца, заметил попиль. «Вы знали, что он сам так захотел, не правда ли? Что еще общего у вас с Луи? «Любопытство по поводу того, где была полиция, когда наци забрасывали детей в грузовики. Вот это у нас общее!» «В тот момент попиль мог его ударить». Но момент этот прошел. Попиль закрыл свой блокнот и покинул помещение. Ганнибал тут же подошел к врачу. «Доктор, что это у вас за препарат?» «Сложный раствор. Теопентал и парочка других анестетиков. В сюрте им пользуются при допросах. Он помогает высвободить подавленное сознание у приговоренных. Нам нужно такое для исследования образцов крови. Можно мне взглянуть?» Врач протянул ему пузырек. Формула и дозировка указаны на этикетке. Из соседней комнаты донесся звук тяжелого удара. «На вашем месте я бы несколько минут подождал», — заметил врач. «Пусть Луи немного успокоится».